Когда он пришел домой, отца не было. Леон через две ступеньки взбежал по лестнице на последний этаж, на ходу проводя рукой по вечно запертой двери материнской комнаты. Затем он направился к апартаментам. Сам придумал это название, слишком пышное для странной комбинации спальни, балкона и санузла. Постучал в дверь тыльной стороной ладони и громко позвал. «Эсквайр!» Леон продолжал настойчиво барабанить в дверь, зная, что не потревожит других обитателей, которых в месяце пахоты просто не было. Водители с дальних полей оставались на своих ранче, вместо того, чтобы отваживаться на путешествие под сень небесного крюка. «Эсквайр Мендакс, вы тут?» Он услышал за дверью движение, и через некоторое время она отворилась, скользнув в сторону на смазанных роликах. «Юнный Леон!» — произнес человек, рассеянно разглаживая на груди лацканы. «Какая спешка!» «Телеграф!» — Леон говорил так быстро, что запутался в словах, и был вынужден глотнуть воздуха и начать все сначала. «Телеграф говорит, что император мертв, и Хорус захватил Терру. Война кончилась!» — он моргнул. «Я думаю, это неправда!» «Да?» Мендакс неспешно направился вглубь комнаты, или он побрел за ним. «Или ты хотел бы, чтобы это было неправдой?» Худощавый эсквайр выглядел белокожим по сравнению со смуглыми уроженцами Агромира, а его длинные пальцы напоминали юноши женские. Тем не менее он держался с уверенностью, которой Леон пытался подражать. Мендакс буквально излучал спокойное достоинство. Было необычно, что человек, который на первый взгляд мог показаться вполне скромным, способен, если понадобится, привлечь к себе внимание. Он налил из стоящей на столе бутылки порцию амасика и взглянул туда, где стоял Леон. Ладони юноши сплелись, заламывая пальцы. Леон повторил телеграфное сообщение настолько точно, насколько запомнил. Слова выплескивались из него сами собой. Каждое слово было окрашено эмоциями, и к концу сообщения он почувствовал, как раскраснелись и горят щеки. Мендакс слушал, кривя губы и маленькими глотками прихлебывал крепкий напиток. «Боевые корабли Хоруса летят сюда», — продолжал Леон. «Может, они уже совсем близко». «Кто знает», — отозвался Мендакс. «Течение варпа странны и непредсказуемы. Ход времени там – понятие растяжимое. Леон разочарованно насупился. Из всех возможных реакций, такой он ожидал от Эсквайра меньше всего. Мужчина, казалось, смирился. «Разве? Разве вас не тревожит такой поворот событий? К нам приближается война. Империум лежит в руинах. Вы не боитесь того, что будет дальше?» Мендакс поставил стакан со масиком и подошел к окну. Там в беспорядке валялись его пик-планшеты и палочки стила «Дело не в этом, Леон», — сказал он. «Любой нормальный человек думает о будущем. Но я научился не позволять мысли о возможном управлять собой. Жизнь, прожитая на фоне неосуществленных возможностей, становится ограниченной и замкнутой». Юноша не понял, о чем он говорит, и признался в этом. По лицу Мендакса скользнула тень волнения. «Пыльные бури, частые в это время года, вызывают у тебя страх. Не особенно. Я хочу сказать, они могут быть опасными, но... Но ты понимаешь их и знаешь, что не можешь это изменить. Поэтому ищешь убежище и ждешь, когда они пройдут. А потом живешь дальше, словно ничего не было». Мендакс описал рукой круг, заключив в него их обоих. «Мы люди маленькие, мой друг, и не в силах повлиять на ход войн охвативших галактику. Мы можем лишь проживать свои жизни и принимать уготованную нам судьбу». «Но император мертв!» — выпалил Леон, повышая голос. «Я не могу смириться с этим!» — Мендакс склонил голову. «Ты не можешь это изменить, а раз так, остается принять данный факт. Какие еще варианты?» Леон отвернулся мотая головой и закрыв глаза. Нет-нет, у него опять закружилась голова, и оступившись, он уткнулся в занавеску, отделявшую спальню от основной части комнаты. На миг он попал в спальную зону Миндакса, увидел низкую узкую кровать и вешалку с крючками для одежды. На кровати лежал саквояж, небольшой, тот самый, что висел у Эсквайра на плече когда тот впервые здесь появился. Леон помнил об этом, саквояж был раскрыт, а внутри лежала не одежда и очередные пик-планшеты, а оборудование, совершенно незнакомое юноши, причем не металлическое и покрытое смазкой, как детали двигателя вездехода, а на вид очень хрупкое, словно веер из черного стекла и серебряной филигранью. Неожиданно мысли, роящиеся в голове Леона, Резко оборвал грубый окрик отца, эхом раскатившийся по лестнице. «Мальчишка, а ну марш сюда!» Он услышал топот башмаков по ступеням. «Тебе лучше уйти», — спокойно сказал Мендакс. Когда ли он вышел из комнаты, Эймс Киитер уже стоял на лестничной площадке. Он коротко кивнул мужчине и свирепо воззрился на сына. «Я же велел тебе не докучать Эсквайру. Пошли вниз!» Он попытался отвесить сыну под затыльник но юноша увернулся и сбежал по лестнице. Отец шагал следом. «Где тебя носило?» – спросил он. «Я сказал ждать моего возвращения, а вместо этого ты испарился». «Телеграф!» – пискнул Леон. «Ты слышал?» Лицо Эймса стало угрюмым, и он покачал головой. «Ты из-за этого так разошелся. Мне следовало сообразить». Леон не мог поверить, что его отец столь бесцеремонно отказывается признать важность сообщения. Сначала Миндакс, теперь он. «Ну, конечно! Война, папа! Война идет сюда!» «Не кричи на меня!» — рявкнул Эймс. «Я слышал эту проклятую ленту и знаю, что там сказано, но не собираюсь из-за этого дуть от страха в штаны». Он шумно выдохнул. Такое время, как теперь, надо сохранять спокойствие. Прочувствовать всю важность дня, а не бегать кругами, как дурак. Леона словно обдала холодной волной. «Па, что с нами будет?» Он ненавидел себя за то, что, задавая этот вопрос, был похож на маленького перепуганного мальчика. «Ничего», — твердо ответил отец. «Ты думаешь, магистр войны спать спокойно не может без этой колонии?» «Думаешь, ему известно название нашей системы?» Он нахмурился. «Или ты считаешь, что император его знал?» Кулаки Леона невольно сжались. Его злило, когда старик говорил про императора так пренебрежительно и без почтения. Он открыл рот, чтобы возразить, но тут раздался тонкий женский вскрик. Отец и сын поспешили к входной двери, идя на голос, и увидели на улице людей, указывавших на юго-западную часть неба. На их лицах лежала тень нового страха. Леон вышел вперед и взглянул в том направлении. Низкое солнце находилось у них за спиной, а небо было темно-синим, прорезанным несколькими длинными линиями, серовато-белых облаков. В вышине виднелись призрачные луны, но его внимание привлекли огни. На мгновение он не поверил своим глазам. Это были полосы огня, тонкие как нити, медленно двигающиеся по небу к далекому горизонту. Их было много, дюжина или больше. Трудно сказать наверняка. Снижаясь, они отражали солнечный свет. «Вторжение», — выговорил, почти всхлипнул кто-то. «Магистр войны!» Леон обернулся и снова увидел краснолицую женщину. Она тыкала пальцем в небо. Он спускается к нам с орбиты. «Они направляются к столице», — сказал другой наблюдатель. «Они ведь всегда так делают. Капсули, или как там это называется, битком набитые войсками и оружием. Капсулы», — поправил Леон больше для себя самого. «Что такое, мальчик?» Леон обернулся к женщине. «Я хотел сказать...» «Значит, ты у нас вдруг стал знатоком?» Резко бросила она сердито уставившись на него. «Я читал в книжках», — слабо возразил Леон, и поспешил продолжить, пока она не заговорила снова. «Я имею в виду, мы не знаем, что это такое. Огни в небе могут оказаться метеоритами. Я их видел». Длинное узкое лицо женщины окаменело. «Не неси чушь!» — она сверкнула глазами на отца Леона. «Эймс!» Твой парень в самом деле такой дурак, каким кажется. Вон, полюбуйся. Она продолжала, указывать на небо. Легионы со старта идут. Юноша оглянулся на отца, ища поддержки, но им лишь качал головой. Горожане снова заговорили разом, и его ответ никто не услышал.